Со временем стало слишком очевидно, что мужчины игнорируют туалет на 44-м этаже. Его посещал только вице-президент, да изредка заглядывал кто-нибудь по рассеянности. Догадываясь, что первым это заметил сам вице-президент и забил тревогу. Для руководителей компании это превратилось в сложную тактическую проблему. Несмотря на всю свою безграничную власть, Они не могли приказать подчинённым справлять нужду на 44-м этаже, а не спускаться для этого на 43-й. Но можно ли мириться с подобным саботажем? Необходимо было действовать. Но как? Вину за этот позорный саботаж возложили, естественно, на меня. Фубуки вошла в наш дамский уголок и произнесла со свирепым видом: "Так больше продолжаться не может." Снова из-за вас все страдают. Что я опять сделала не так? Вы сами знаете. Клянусь, не знаю. Разве вы не заметили, что мужчины перестали пользоваться туалетом 44-го этажа? И они теряют время, чтобы ходить в туалеты на другие этажи. Ваше присутствие их стесняет. Я их понимаю. Но ведь я не по доброй воле здесь оказалась. И вы это прекрасно знаете. Нахалка! Если бы вы, вели себя с большим достоинством, они не игнорировали бы собственный туалет». Я нахмурилась. «При тут моё достоинство? Если на мужчин, входящих в туалет, вы смотрите так же, как на меня, я могу понять их поведение». Я рассмеялась. «Можете успокоиться. Я на них вообще не смотрю. Что же их тогда смущает?» Их смущает присутствие особо противоположного пола, и это вполне естественно. «Почему же вы не сделали необходимые выводы?» «Какие же выводы я должна была сделать?» «Не мешать им своим присутствием». Я обрадовалась. «Так вы освобождаете меня от работы в мужском туалете? Как я вам благодарна!» «Я не это имела в виду!» Тогда я вас не понимаю. Когда мужчина входит, вы должны выходить в коридор. Когда он выйдет из туалета, вы можете вернуться. Хорошо. Но как быть, если я нахожусь в женском туалете и не вижу, есть ли кто в мужском? Вот если... Что? Я постаралась придать своему лицу самое глупое выражение и продолжила начатую мысль. «Придумала! В мужском туалете нужно установить видеокамеру, а в женском экран?» «Тогда я буду всегда видеть, можно туда входить или нет!» «Установить камеру? В мужском туалете вы соображаете, что говорите!» «Но мужчины не будут об этом знать!» Продолжила я развивать свою идею. «Замолчите, вы просто дура!» «Еще бы! Представьте себе, что было бы!» если бы вы поставили на эту работу кого-нибудь поумнее. Как вы смеете пререкаться со мной? А чем я рискую? Вы уже и так опустили меня ниже некуда. Я, конечно, зашла слишком далеко и я опасалась, как бы мою начальницу не хватил удар. Берегитесь. Вы ещё не знаете, что вас ожидает. Что же? Лучше придержите язык и извольте покидать мужской туалет, когда туда кто-то входит. Она удалилась. А я задумалась о том, реальны ли её угрозы, или она блефует. Я с облегчением подчинилась новому распоряжению. Она позволяла мне теперь меньше времени проводить в мужском туалете, где в последние два месяца я имела не самую приятную возможность убедиться, что японский самец рафинированностью не отличается. В то время как японка больше всего на свете страшится выдать себя в туалете каким-либо звуком, японцу подобная застенчивость абсолютно чужда. Хотя в мужской туалет я заглядывала теперь реже, я заметила, что сотрудники отдела молочных продуктов по-прежнему игнорируют предназначенные им удобства на 44-м этаже. Под влиянием своего шефа они продолжали бойкот. Вечная благодарность господину Тенси. После назначения меня на должность уборщицы посещение туалета превратилось в компании прямо-таки в политическую акцию. Человек, продолжавший пользоваться туалетом 44-го этажа, рассуждал следующим образом. «Я безоговорочно подчиняюсь начальству, и мне наплевать, что в компании унижают иностранцев». Им все равно нечего делать в Юмимото. Тот, кто бойкотировал этот туалет, думал иначе. Я уважаю начальство, но это не мешает мне критически относиться к некоторым его решениям. Кроме того, было бы целесообразнее поручать иностранцам более ответственные посты, чтобы они могли принести пользу нашей компании. Никогда еще отхожее место не превращалось в театр идеологических баталий столь высокого накала. У каждого из нас случается страшный день, который делит наше существование на до и после. И стоит потом даже мельком вспомнить об этом психологическом шоке, нас всякий раз охватывает животный ужас, с которым мы ничего не можем поделать. Я чудесно проводила время в женском туалете компании Юмимота благодаря огромному окну, которое занимало всю стену. Это окно стало центром моего жизненного пространства. Часами напролёт я стояла перед ним, прижавшись лбом к стеклу, и мысленно выбрасывалась в пустоту. Я представляла себе, как падает моё тело, и до головокружения наслаждалась этим полётом. Клянусь, я ни минуты не скучала на рабочем посту. Забыв обо всём на свете, я с наслаждением парила в воздухе. Но тут разразилась новая драма. Сначала я услышала, как за моей спиной хлопнула дверь. Это могла быть только Фубуки. Однако это был нечёткий и короткий стук, с которым закрывала дверь моя мучительница. Шум был такой, будто в дверь кто-то грубо вломился сорвав ее с петель. Затем я услышала шаги, но не легкая цоканье лодочек, а тяжелую и неуклюжую поступь снежного человека в пору весеннего гона. Затем все произошло столь стремительно, что я едва успела заметить, как надо мной нависла жирная масса вице-президента. В первую долю секунды я онемела от страха. Небо! Мужчина! Пусть даже это огромный кусок сала, «В женском туалете!» Затем я ударилась в панику. Он сгрёб меня, как Кинг-Конг, свою блондиночку и поволок к выходу. Я словно кукла, безвольно болталась в его руках. Когда я поняла, что он тащит меня в мужской туалет, меня охватил неописуемый ужас. Мне вспомнились угрозы Фубуки. Вы ещё не знаете, что вас ожидает. Она не блефовала. «Вот она, расплата за все мои прегрешения!» Сердце у меня замерло. Мысленно я попрощалась с жизнью. Помню только, что успела подумать. Сейчас изнасилует и убьют. Что будет сначала? Лучше бы убил. Когда он втащил меня в мужской туалет, там кто-то мыл руки. Увы, присутствие этого невольного свидетеля не изменило гнусных намерений господина Умоти. Он открыл дверь кабины и швырнул меня на толчок. Твой смертный час настал. — сказал я себе. А жирный великан начал судорожно выкрикивать какие-то бессвязные звуки. От ужаса я не могла разобрать, что он кричит. Может быть, собираясь совершить насилие, он кричал что-то вроде знаменитого «бонзай», с которым бросаются в бой камикадзе. Трясясь от ярости, он всё повторял и повторял какое-то непонятное трёхсложное слово. Внезапно меня осенило. И я разобрала эту тарабарщину. Но, Пепа! Но, Пепа! На японо-американском наречии это означало No, Пепа! No, Пепа! Нет бумаги! В такой деликатной манере вице-президент оповестил меня об отсутствии туалетной бумаги в клазете. Я молча бросилась к заветному шкафчику, и с трудом передвигаясь на ослабевших от страха ногах, вернулась в мужской туалет нагруженная рулончиками туалетной бумаги. Господин Омотти, наблюдая за тем, как я вставляю её в держатель, снова проревел что-то невразумительное, мало походившее на слова благодарности, а затем вышвырнул меня вон и с удовлетворением закрылся в кабине. серзанной душой я спряталась в женском туалете и присела в углу на корточке, захлёбываясь самыми что ни на есть примитивными слезами как нарочно именно в эту минуту вошла Фубуки, чтобы в очередной раз почистить зубы. В зеркале было видно, как с пенящейся зубной пастой во рту она наблюдает за моими страданиями. Глаза её при этом сияли от счастья. Во мне вдруг проснулась такая ненависть к ней, что я даже пожелала ей смерти. Я вспомнила о странном... Созвучи её имени с латинским словом, означающим «смерть», и с трудом удержалась, чтобы не крикнуть ей «Момента мори!» «Помни о смерти» — латинский. За 6 лет до этого мне безумно понравился японский фильм «Счастливое Рождество на фронте», в английском варианте «Счастливого Рождества, мистер Лоуренс». Действие происходит во время войны. 1944 году группа британских солдат содержится в японском лагере для военнопленных. Между англичанином, которого играл Дэвид Боуи, и лагерным начальником Рюити Сакамото возникают отношения, которые в школьных учебниках называют парадоксальными. Мою юную душу глубоко потряс этот фильм Асимы. И особенно Сцены сложного противостояния героев. В конце концов, японец приговаривает англичанина к смерти. Я хорошо помнила великолепную финальную сцену, когда японец приходит посмотреть на свою умирающую жертву. Он придумал для англичанина изощрённую казнь. Его заживо закопали в землю, оставив на поверхности только голову. И несчастный пленник умирал одновременно от жажды, голода и солнечных ожогов. У Белокурова англичанина была очень светлая и нежная кожа, которая крайне болезненно реагировала на солнце. И когда надменный японский военачальник приходил полюбоваться на объект своего парадоксального отношения, лицо умиравшего было цвета пережаренного и слегка обуглившегося ростбифа. В мои 16 лет подобная смерть казалась мне самым прекрасным доказательством любви. Эту историю я невольно сопоставляла с теми злоключениями, которые сама переживала в компании Юмимото. Естественно, мои беды не шли ни в какое сравнение с муками английского военнопленного. Но, по сути, я была такой же пленницей в японском военном лагере, а моя мучительница была столь же прекрасна, как актёр Рюити Сакамута. Однажды, когда она мыла руки, я спросила, видела ли она этот фильм. Она ответила, что видела. Я осмелела и задала ещё один вопрос. «Он вам понравился?» «Музыка хорошая, а история совершенно неправдоподобная». В словах Фубуки помимо её воли отразилось новое отношение молодого поколения страны восходящего солнца к недавней истории. Оно полностью отрицает негативную роль Японии во Второй мировой войне. А вторжение в азиатские страны, объясняя стремлением защитить эти страны от нацизма. В тот день у меня не было настроения спорить с фубуки по этому поводу. Я лишь заметила Мне кажется, этот фильм нужно воспринимать как метафору. Метафору чего? Человеческих взаимоотношений. Ну, к примеру, наших с вами. Она непонимающе смотрела на меня пытаясь сообразить, что ещё придумала эта слабоумная. «Да-да», — продолжала я, — «между вами и мной та же разница, что между Рюити Сакамото и Дэвидом Буи. Восток и Запад. За внешним противостоянием тоже взаимные любопытства, те же недоразумения, тоже затаённое желание найти общий язык». Хотя я выбирала самые осторожные выражения, я осознавала, что опять зашла слишком далеко. «Не вижу ничего общего», — возразила моя начальница. «Почему?» «Что она могла сказать мне в ответ?» «Что угодно. Вы не вызываете у меня никакого любопытства, или я вовсе не стремлюсь найти с вами общий язык, или какая наглость сравнивать свое положение с участью военнопленного, или...» В отношениях этих двух персонажей есть что-то трогательное, ну, причём здесь мы. Но нет. Фубуки была слишком умна, чтобы дать такой простой ответ. Ровным и даже любезным тоном она постаралась нанести мне новый удар. «По-моему, вы совсем не похожи на Дэвида Боуи». И тут мне ей нечего было возразить. Моя нынешняя должность позволяла мне открывать рот крайне редко. Никто вроде не запрещал мне говорить, но это был неписанный запрет. Как ни странно, но на таком незавидном посту только молчание и позволяет сохранить собственное достоинство. Судите сами. Если уборщица туалета разговорчива, значит, работа ей по душе, она чувствует себя на своём месте. И это так способствует её расцвету, что от радости она всё время щебечет. Если же она помалкивает, значит, воспринимает свои обязанности как добровольное самоистязание. Безропотно и смиренно выполняет она свою миссию во имя искупления грехов всего рода человеческого. Бернанос пишет об удручающей обыденности зла. Туалетная уборщица имеет дело с удручающей обыденностью испражнений отвратительных во всех их вариациях. И кормилитки бытовых удобств ничего не остается. Как покорно молчать под бременем своего тяжкого креста. Вот почему я молчала. Но это не мешало мне думать. Так, несмотря на отсутствие сходства с Дэвидом Боуи, я все же полагала, что вполне справедливо сравниваю его положение с моим. Ситуация действительно была схожая, поручив мне столь грязную работу. Фубуки лишь подтверждала, что испытывает ко мне далеко не самые чистые чувства. Ведь у неё и помимо меня были подчинены. И я была не единственной, кого она ненавидела и презирала. Ей было кого мучить и помимо меня. Однако только на мне она упражнялась в жестокости. Только меня одарила такой привилегией. И я решила воспринимать это как знак особой избранности. При чтении этих страниц можно подумать, что вся моя жизнь была сосредоточена в Юмимото. Это не так. За порогом компании у меня была другая, отнюдь не пустая и не бедная событиями жизнь. Но я решила не писать о ней в этой книге, прежде всего потому, что это уже совсем иная тема. Кроме того, если в Юмимото я проводила строго определенные часы, то моя личная жизнь не имела временных границ. Но, пожалуй, главная причина заключается в том, что когда в туалете на 44-м этаже компании Юмимото я отмывала следы нечистот, мне не верилось, что за стенами этого здания всего в 11 остановках метро есть дом, где меня любят, уважают и абсолютно не связывают со щёткой для унитазов. Когда на рабочем месте мне вдруг вспоминалось, Это другая часть моей жизни?» Я думала, «Нет, ты всё зачинила, и этот дом и любящих тебя людей. Если ты полагаешь, что они существовали и до того, как тебя перевели работать в туалет, ты ошибаешься. Открой глаза. Разве эти милые люди долговечнее фаянса унитазов, способного пережить века? Вспомни виденные тобой фотоснимки городов после бомбёжки. Люди превратились в трупы. Дома сметены с лица земли, и только унитазы, как фалосы, гордо торчат, возвышаясь над обломками человеческого жилья. Если наступит апокалипсис, то города после него будут представлять собой лишь лиса толчков. Твоя уютная спальня, люди, которыми ты так дорожишь, существуют только в твоём воображении. Человеку, вынужденному заниматься унизительным для него делом, свойственно придумывать, как говорил Ницше, другой, спасительный мир, небесный или земной рай, в который он силится верить, чтобы обрести утешение. И чем гнуснее условия его существования, тем прекраснее придуманный им рай. Поверь мне, за стенами этих туалетов на 44-м этаже нет ничего. Здесь всё начинается, и всё заканчивается. Я подходила к окну, И старалась мысленно перенестись на 11 остановок от этого здания. Но не могла различить дом, куда стремилась моя душа. Видишь, нет никакого дома, где тебя ждут. Ты сама его придумала, вот и все. Ничего не оставалось, как прижиматься лбом к стеклу и выбрасываться из окна в манившую меня пустоту. Я единственный человек в мире, с которым случилось такое чудо. Падение из окна не погубило а спасло мне жизнь. Наверное, ещё и сегодня по городу раскиданы кусочки моего тела, которое каждый раз в дребезги разбивалось. Шли месяцы. Время с каждым днём всё больше утрачивало для меня свой смысл. Я не могла сказать, быстро оно течёт или медленно. Моя память стала функционировать как сливной пачок. Вечером я тянула за цепочку и воображаемая щётка помогала стереть последние следы дневных нечистот. Совершенно бессмысленный ритуал, так как по утрам раковина моего мозга вновь покрывалась всё той же грязью. Человечество давно подметило, что уединённое пребывание в туалете наводит на глубокие раздумья. Поскольку я превратилась в кармелитку бытовых удобств, Мне ничего другого не оставалось, как размышлять. И здесь, в кабинете задумчивости, я поняла очень важную вещь. Вся жизнь японца — это его предприятие. Об этом говорится в любой статье или книге, рассказывающей об экономике Японии. Но одно дело прочитать, и совсем другое — убедиться в этом самой. Работая в нужнике компании Юмимото, я почувствовала на своей шкуре что это означает для её сотрудников и для меня. Мой крестный путь был не более мучительным, чем житьё-бытьё моих японских коллег. Просто я скатилась ниже, чем они. Но я никому не завидовала. Их положение было куда плачевнее моего. Бухгалтеры, которые по 10 часов к ряду переписывают бесконечные цифры, казались мне жертвами, принесёнными на алтарь божеству, не обладающему ни величием, ни тайной. Во все времена смиренное человечество покорно склонялось перед непонятными ему силами. Но раньше, по крайней мере, ему виделось в этом нечто мистическое. Теперь у людей уже нет иллюзий. Они посвящают жизнь пустоте, за которой ничего нет. Общеизвестно, что в Японии самый высокий процент самоубийств. Меня удивляет. Почему здесь не кончают с собой ещё чаще? Что ждёт скромного бухгалтера, чей мозг иссушен цифрами, за порогом его предприятия? Непременное вечернее пиво в компании коллег, таких же зомбированных, как он, ежедневная давка в метро, уснувшая до его возвращения жена, раздражающие его дети, сон, затягивающий, как воронка, в умывальнике, из которого уходит вода. Такие редкие, но бестолково использованные отпуска. Разве это жизнь? Самое грустное, что по международным стандартам эти люди живут гораздо благополучнее, чем во многих других странах. Наступил декабрь. Пришла пора подавать заявление об уходе. «Какое заявление, скажете вы? Когда истекает срок контракта, не нужно подавать заявление. Но нет». Я не могла просто дождаться вечера 7 января 1991 года, пожать несколько рук на прощание и уйти на все четыре стороны. В стране, где до недавнего времени по контракту или без оного на работу нанимались на всю жизнь, нельзя уйти, презрев сложившийся ритуал. По традиции мне надлежало заявить о своем уходе на каждой ступени иерархической лестницы. Получалось, что я должна сделать это четыре раза, начиная с низшего звена, то есть с фубуки, а дальше шли господин Сайто, господин Омоти и, наконец, господин Ханеда. Я мысленно подготовилась к этой церемонии. Само собой, я решила никому ни на что не жаловаться. К тому же я получила отцовский наказ. Вся эта история ни в коем случае не должна бросить тень на добрые взаимоотношения между Бельгией и Страной восходящего солнца. Нельзя даже намекнуть, что кто-то из работающих на фирме японцев был со мной не очень вежлив. Объясняя, почему я хочу покинуть столь выгодное место, я имела право говорить только от первого лица единственного числа. Поэтому никакого выбора у меня не было, и мне ничего не оставалось, как взять всю вину на себя. Это было смешно. Но я полагала, что начальники, из чувства благодарности за то, что я помогаю им не потерять лицо, прервут мой монолог, чтобы возразить — не наговаривайте на себя, у вас много хороших качеств. Я и спросила аудиенцию у моей непосредственной начальницы. Она назначила мне встречу после полудня в пустом кабинете. Когда я шла на эту встречу, демон шептал мне на ушко — «Скажи ей» что, как мадам Пипи, -Пи, в другом месте ты заработаешь куда больше. Я с великим трудом заставила демона угомониться и, усаживаясь перед своей красавицей, едва сдерживалась, чтобы не расхохотаться. А демон в эту секунду снова прошептал, «Скажи, что ты останешься ещё на годик, если в сортир поставят тарелочку, и каждый посетитель будет кидать в неё по 50 йен». Я больно кусала себе щеки изнутри, чтобы сохранить серьезный вид. Но мне это плохо удавалось, и я никак не могла заговорить. Фубуки вздохнула. Ну же. Вы хотели мне что-то сказать? Чтобы спрятать улыбку, я опустила голову как можно ниже, что придавало мне покорно униженный вид, который должен был порадовать мою начальницу. Срок моего контракта заканчивается. И, к моему великому сожалению, я вынуждена заявить, что отказываюсь от его продления. Я говорила тихим и робким голосом. Как и подобает самой обычной японской служащей. Вот как. И почему же?» Сухо спросила она. «Какой потрясающий вопрос! Не я одна ломала комедию!» Тогда я решила обезоружить её своей иронией. Компания Юмимото предоставила мне безграничные возможности для проявления моих способностей, и я буду ей за это вечно благодарна. Но, увы, я не смогла оправдать эту честь и оказалась не на высоте. Тут я умолкла, так как чуть не рассмеялась и снова стала кусать себе щеки. Однако Фубуки восприняла мою речь совершенно серьезно и сказала: Да, это так. Как вы думаете, почему же вы оказались не на высоте? Я не могла скрыть изумление и подняла голову, чтобы взглянуть на неё. Неужели она спрашивает, почему я оказалась не на высоте юмимотовских нечистот? Неужто она и сейчас не может удержаться от своей неистребимой потребности постоянно унижать меня? И если это так, то какова же истинная природа тех чувств, что она ко мне испытывает? Глядя ей прямо в глаза, чтобы не пропустить её реакцию, я произнесла заведомый вздор. У меня не хватило для этого интеллекта. Меня, естественно, вовсе не интересовало, какой интеллектуальный уровень требуется, по её мнению, для мытья унитазов. Я жаждала узнать, придётся ли по вкусу моей мучительницы столь решительное самоуничижение. Её лицо, как у всякой хорошо воспитанной японки, оставалось совершенно неподвижным и бесстрастным. Потребовался бы сверхчувствительный сейсмограф, чтобы зарегистрировать лёгкое сжатие челюстей, вызванное моим ответом. Она торжествовала. Но для полного счастья ей этого показалось недостаточно, и она решила продлить удовольствие. «Я тоже так думаю. А почему у вас не хватило интеллекта?» Ответ напрашивался сам собой. И я продолжала веселиться. Потому что мозг у западного человека хуже развит, чем у японцев. Мой ответ привел Фубуки в Восток. Восхищенная моей готовностью угадывать и удовлетворять все ее желания, она решила развить тему. Это действительно так. Но не стоит все же преувеличивать отсталость западного человека. Вам не кажется, что ваша никчемность... Проистекает от вашей собственной неразвитости. Безусловно. Поначалу я думала, что вы хотите саботировать деятельность компании Юмимото. Поклянитесь, что вы не притворялись такой глупой. Клянусь. Вы сами сознаёте свою неполноценность? Да. Компания Юмимото помогла мне это осознать. Лицо моей начальницы сохраняло полную бесстрастность. Но по её голосу я догадывалась, что рот у неё пересох. Я была рада, что благодаря мне она испытывает физическое наслаждение. Наше предприятие оказало вам тем самым большую услугу. И я буду вечно признательна ему за это. Мне тоже нравился сюрреалистический характер нашего обмена любезностями, который, как я поняла, возносил её на седьмое небо. По сути... Это был очень волнующий момент. Милая моя снежная буря, если я могу так легко доставить тебе блаженство, не стесняйся. Обрушивай на меня свои колючие хлопья, свои острые, как кремнили дышки, свои тучи, тяжелые от ярости, я согласна быть бездомной сиротой, потерявшейся в горах, на которую твои тучи изливают свою злобу, и я не буду прятать лицо от шквала твоих ледяных брызг. Мне это совсем не трудно. И до чего же приятно наблюдать, с каким наслаждением ты сечешь мою кожу оскорблениями. Но все твои пули летят мимо цели, дорогая снежная буря. Я не позволила завязать себе глаза, и бесстрашно стою перед твоей расстрельной командой, потому что столь долго ждала минуты, когда увижу, наконец, удовлетворение в твоих глазах. Думаю, она уже достигла вершины блаженства, потому что её следующий вопрос — был задан явно для проформы. «И что же вы теперь собираетесь делать?» Я вовсе не хотела говорить ей о книгах, которые уже писала в ту пору, поэтому ответила первое, что пришло в голову. «Может быть, буду преподавать французский?» Моя начальница презрительно рассмеялась. «Вы? Преподавать? Неужели вы полагаете, что способны...» — Преподавать? — Чёртова снежная буря. — Ты, видно, растеряла все патроны и хочешь, чтобы я тебе их подбросила? — Нет, я не клюну на эту наживку и не скажу, что у меня диплом преподавателя. Я опустила голову. — Вы правы. Я ещё не до конца осознала ограниченность своих возможностей. — Да, я вижу. — Но с какой же работой вы всё-таки смогли бы справиться? — Что ж... Да веду тебя ещё раз до блаженного экстаза. Согласно древнему японскому этикету, подданные обязаны обращаться к императору, испытывая страх и трепет. Меня всегда приводило в восторг это требование, которое с замечательной наглядностью выполняют актёры в самурайских фильмах, обращаясь к своим военачальникам дрожащим от почтения голосом. Я решила изобразить страх и трепет и начала дрожать. С ужасом заглядывая в глаза молодой красавицы, я пролепетала. «Как вы думаете, а мусор я смогу убирать?» «Да», — ответила она чересчур поспешно. И глубоко вдохнула. «Я выиграла». После этого я должна была заявить о своём уходе господину Сайту. Он тоже назначил мне встречу в пустом кабинете, но, в отличие от Фубуки, Когда я уселась перед ним, ему стало явно не по себе. Срок моего контракта подходит к концу, и, к моему великому сожалению, я вынуждена заявить, что отказываюсь от его продления. Лицо господина Сайто задёргалось от Тика. Поскольку я не понимала, что означает эта мимика, я продолжила уже отработанный номер. Компания Юмимото предоставила мне безграничные возможности для проявления моих способностей. И я буду ей за это вечно благодарна. Увы, я не смогла оправдать оказанную мне честь. Теперь уже задергалось не только лицо, но и всё маленькое чудушное тельце господина Сайто. Моя речь его ужасно смутила. Амели Сан. Глаза его растерянно шарили по углам комнаты, словно в поисках нужного слова. Мне стало его жаль. Сайто-сан? Я, мы, я очень сожалею. Мне бы хотелось, чтобы всё сложилось иначе. Чтобы японец искренне извинялся? Такое случается не чаще одного раза в сто лет. Меня потрясло, что господин Сайта решился ради меня на такое унижение. Тем более, что это не по его вине меня опускали всё ниже и ниже. «Не огорчайтесь. Всё сложилось как нельзя лучше, и за время работы на вашем предприятии я многому научилась». «Можно сказать, это была правда?» «У вас есть какие-то планы?» — спросил он с доброй и смущенной улыбкой. «Не беспокойтесь за меня. Мне есть чем заняться». «Бедный господин Сайта. Мне ещё пришлось утешать его». Хотя в профессиональном отношении он сумел подняться на определенную ступень, он все равно оставался похожим на тысячи других японцев. Рабом и одновременно не самым ретивым палачом системы, которую он, конечно же, в душе порицал, но из-за своей слабости и недостатка воображения не мог осуждать вслуг. Теперь подошла очередь господина Омутти. Я умирал от страха при одной мысли, что мне придётся остаться с ним наедине в его кабинете. Но все мои страхи оказались напрасны. Вице-президент пребывал в самом благодушном настроении. Увидев меня, он воскликнул. «Амелизан!» Он произнёс это с неподражаемой интонацией, как умеют только японцы, когда признают факт существования человека, называя вслух его имя. Рот у него был при этом чем-то забит. По звучанию его голоса я попыталась определить, что же он ест. Должно быть, он жевал что-то вязкое и тестообразное, и ему было трудно разжать зубы и пошевелить языком. Ему мешала не карамель, прилипшая к нюбу. Это что-то было гораздо жирнее, чем жевательная резинка, и плотнее, чем маршмеллоу. Загадка, да и только. Я затянула свою молитву, которую уже выучила наизусть. Срок моего контракта подходит к концу, и, к моему великому сожалению, я вынуждена заявить, что отказываюсь от его продления. Лакомство, которое уплетал вице-президент, лежало у него на коленях, и мне его загораживал в стол. Жирные пальцы отправили в рот новую порцию сладостной пищи, и он принялся жевать. Но я даже не успела разглядеть цвет. Толстяк, видимо, заметил моё любопытство и выложил своё лакомство на стол передо мной. К моему великому удивлению, это оказался светло-зелёный шоколад. Придав почтительное выражение своему взгляду и голосу, я спросила, «Это шоколад с Марса?» Он зашёлся от хохота и, всхлипывая от смеха, стал судорожно повторять «Касайно чокурето! Касайно чокурето!» что означало «шоколад с Марса, шоколад с Марса». Таким странным образом этот толстяк встретил моё заявление об отставке. Его весёлость, да ещё при избытке холестерина, пробудила во мне тревогу. Я опасалась, как бы у него не случился сердечный приступ. Как я объясню это руководителям компании? Я пришла, чтобы заявить об уходе, и это убило его. Никто в компании Юмимото не поверит подобному объяснению. У меня была такая репутация, что известие о том, что я увольняюсь, должно было всех только радовать. Никто также не поверит, что он умер от зелёного шоколада. От кусочка шоколада, пусть даже хлорофилового цвета, умереть невозможно. Версия преднамеренного убийства покажется более правдоподобной. Да и отсутствие мотивов мне будет отрицать очень трудно. Так что, если господин Умоти отдаст сейчас концы, я буду выглядеть идеальной убийцей. И мне ничего не оставалось, как надеяться, что с ним этого не случится. Я уже открыла рот, чтобы пропеть второй куплет своей песни и тем самым унять безумный приступ хохота, как вдруг толстяк произнёс. «Это белый шоколад с зелёной дыней. Такой делают только на Хоккайдо. Божественный! В нём полностью сохранён вкус японской зелёной дыни. Попробуйте!» «Нет, спасибо. Я любила японские дыни. Но белый шоколад с зелёной дыней меня не соблазнял. Не знаю почему, но мой отказ вызвал раздражение у вице-президента. Он повторил своё предложение уже в форме вежливого приказа. Меси куда кудасай. Что означало? Отведайте, пожалуйста. Я снова отказалась. Он потребовал уже в другой, менее вежливой форме. Табете. То есть ешьте. Я отказалась. Он завопил. Таберо! что означало «жри». Я отказалась. Теперь он уже зашелся не от смеха, а от злобы. «Пока ваш контракт не истёк, вы обязаны мне подчиняться!» «Какая вам разница, попробую я этот шоколад или нет?» «Нахалка! Вы ещё осмеливаетесь задавать мне вопросы? Вы обязаны не спрашивать, а подчиняться!» «А чем я рискую, если не подчинюсь? Вы меня вышвырнете за дверь?» Это меня вполне устроит. Сказав это, я тут же поняла, что несколько взорвалась. Достаточно было взглянуть на господина Омоти, чтобы понять. Дружественные бельгийско-японские отношения явно находятся под угрозой. Теперь его инфаркт был просто неминуем. И я решила пойти на примирение. Извините меня. Он набрал побольше воздуха и заорал. Жри! Это было наказание за мою несговорчивость. Кто бы мог подумать, что кусочек зелёного шоколада вдруг обретёт значимость важной уступки в области международной политики. Я протянула руку к плитке, думая при этом, что вот так, наверное, происходило искушение в райском саду. Ей вовсе не хотелось попробовать яблоко, но жирный змей, движимый необъяснимым садизмом, принудил её. Я отломила зелёный квадратик и положила в рот. Меня пугал сам цвет этого шоколада. Но когда я разжевала его, то вкус к моему стыду оказался не так уж плох. «Восхитительно!» — произнесла я через силу. «Ха-ха! Ну что, нравится шоколад с планеты Марс?» Пузан торжествовал. Японо-бельгийские отношения снова не омрачала ни одна тучка. Проглотив кусочек шоколада, послужившего «казус Белли» поводом к войне с латинского, я продолжила свой номер. «Компания Юмимота предоставила мне безграничные возможности для проявления моих способностей, и я буду ей за это вечно благодарна. Увы, я не смогла оправдать оказанную мне честь». Услышав это, господин Омоти сначала опешил, так как совершенно забыл, ради чего я пришла а затем снова расхохотался. По наивности я надеялась, что, уничижая себя подобным образом и не высказывая ни одного упрёка в адрес своих начальников ради спасения их лица, я всё-таки услышу вежливое несогласие, типа «Ну что вы? Вы были на высоте». Уже в третий раз я произносила этот вздор, но не услышала пока ни одного возражения. Фубуки даже показалось этого мало и она постаралась внушить мне, что я ещё глупее, чем кажусь. Господин Сайто, явно сочувствовавшим моим злосчастьем, тоже не мешал мне себя хулить. Что же до вице-президента? То и он не только не прервал моего самобичевания, но и пришёл от него в чрезвычайно весёлое настроение. В эту минуту мне вспомнился совет Андреа Маруа. Не наговаривайте на себя, вам поверят. Людоед достал из кармана платок, вытер слёзы, вызванные безудержным хохотом, и к моему ужасу громко высморкался, что в Японии воспринимается как верхнее приличие. «Неужто я так низко пала, что при мне считают возможным очищать нос, не испытывая при этом ни малейшего стыда?» После чего толстяк выдохнул. «Амелисан!» «И всё!» Я поняла, что для него моё дело уже закрыто. Я встала, откланялась и поспешно вышла. Оставалось только попрощаться с Богом. Сообщая ему о своём уходе, я вела себя, как подобает самой настоящей японке. В его присутствии я испытывала неподдельное смущение. И, глядя на него с натянутой улыбкой, с трудом подавляла нападавшую на меня икоту. Принимая меня в своём огромном и великолепном кабинете, господин Ханеда был сама сердечность. Срок моего контракта подходит к концу, и, к моему великому сожалению, я вынуждена заявить, что отказываюсь от его продления. Да, конечно. Я вас понимаю. Он был первым, кто встретил моё решение с пониманием. Компания Юмимото предоставила мне безграничные возможности чтобы я могла проявить свои способности. И я буду ей за это вечно благодарна. Увы, я не оправдала, казны мне чести». Его реакция была мгновенной. «Вы же знаете, что это не так. Ваше сотрудничество с господином Тенси показало, что в близких вам областях вы обладаете блестящими способностями». «Ах, вот как!» После этого он со вздохом добавил. «Знаете, вам не повезло. Вы попали в неудачный момент. Я понимаю, почему вы хотите уйти. Но если вы когда-нибудь надумаете вернуться, вам будут рады. Поверьте, я не единственный, кому вас будет не хватать». Вот тут, я думаю, он несколько преувеличивал. Но я всё равно была тронута. Господин Ханеда говорил так сердечно и убедительно, что я чуть не загрустила при мысли о скорой разлуке с его предприятием. Новый год. Три ритуальных дня обязательного ничего не делания. В подобном вынужденном безделье для японцев есть нечто тягостное. В течение трех дней и ночей им не дозволено даже подходить к плите. Питаются они только холодными блюдами, которые готовят заранее, и сохраняют в роскошных лаковых шкатулках. Помимо всех прочих праздничных яств, Непременно готовят и омоти, традиционные рисовые лепешки, которые я раньше просто обожала. Но в тот год я по вполне понятным причинам не смогла проглотить ни одной такой лепешки. Стоило мне поднести кусок омоти к рту, как мне чудилось, что он сейчас дико завопит. «Амелисан!» И разразиться жирным хохотом. Перед уходом я ещё на три дня вернулась в компанию. Внимание всего мира было приковано к Кувейту, и все ждали 15 января. А мои глаза были прикованы к огромному туалетному окну. И я думала только о 7 января, когда истекал срок моего ультиматума. Намёк на события, предшествовавшие войне в Персидском заливе. В январе 1991 года истекал срок, предоставленный Ираку Советом Безопасности ООН для прекращения оккупации Кувейта. Ирак отверг ультиматум. 17 января 1991 года началась боевая операция многонациональной коалиции по освобождению Кувейта, известная как «Буря в пустыне». Я так ждала этого дня, что, когда он наконец наступил, с трудом поверила своему счастью. У меня было такое чувство, что я работаю в Юмимото, Уже лет 10. Этот день я провела в туалете 44-го этажа, пребывая в поистине религиозном настроении. И каждый привычный жест выполняла так, словно совершала И Я почти сожалела, что не смогу на себе проверить справедливость известного высказывания старой кармелитки. В Кармеле тяжело только первые 30 лет. Когда время приблизилось к 6 вечера, я вымыла руки, чтобы попрощаться и обменяться рукопожатиями с несколькими сотрудниками, которые давали понять, что видят во мне человеческое существо. Фубуки я руки не подала. И напрасно. Тем более, что зла на нее не держала. Подойти к ней мне помешало самолюбие. Позже свое поведение я сочту попросту глупым. Как можно было из гордости отказать себе в удовольствии лишний раз полюбоваться на такое красивое лицо? Это была явная ошибка. В 18.30 я последний раз вернулась в свой кармель. В женском туалете, залитом холодным неоновым светом, было пусто. Сердце моё дрогнуло. Неужели здесь протекли семь месяцев моей жизни? Нет, моего существования на Земле. Я покидала это место без сожаления. И всё же горло у меня сжалось. В последний раз я невольно шагнула к окну. Я прижалась лбом к стеклу и поняла, что мне ещё раз хочется почувствовать на прощании. Не каждому дано вознестись над городом на 44 этажа. Окно было границей, которая отделяла ужасный неоновый свет от завораживающей меня темноты, границей между туалетом и бесконечностью, между гигиеной и изначальной чистотой, между сливным бочком и небом. До той поры, пока будут существовать окна, самое забитое человеческое существо в мире будет иметь свой глоток свободы. И снова, в который раз, я бросилась в пустоту и наблюдала, как падает моё тело. Когда я в сласть налеталась между небом и землей, я покинула здание Юмимота, чтобы никогда больше сюда не возвращаться. Несколько дней спустя я отбыла в Европу. 14 января 1991 года я начала писать роман под названием Гигиена убийцы». 15 января истекал срок ультиматума, который США предъявил Ираку. 17 января началась война. 18 января, на другом конце земного шара, Фубуки-море исполнилось 30 лет. Время по своему обыкновению не стояло на месте. В 1992 году был опубликован мой первый роман. В 1995 году я получила письмо из Токио. Вскрыв его, я прочитала. "Амилисан, поздравляю. Мори Фубуки. Нужно ли объяснять, какое удовольствие доставило мне это письмо? Но больше всего меня порадовало, что оно было написано по-японски.